Возможно, именно в те годы я заронил в его душу прокурорскую мечту о вечной справедливости и правопорядке. И все-таки я его очень любил. После работы родители часто ходили с ним гулять. Такой постыдно нарядный, тщательно промытый симпатяга между сияющими родителями. О, с какой ревностью и даже ненавистью я следил за ними, чувствуя, что меня обкрадывают» канале все понимал, но делал вид, что его силком тащат, а он ни при чем. Но я-то видел, как ноги его пригорцовывали от радости. Случалось, что мы ссорились. Я думаю, что эти дни для него были вроде каникул. А я мучился. Я пускал в ход всю свою изобретательность, подсылал знакомых ребят и не успокаивался до тех пор, пока нас не примеряли». Правда, внешне всё выглядело так, как будто обе стороны пришли к взаимовыгодным соглашениям. Политика. Однажды, после особенно длительной ссоры, нас примирили. Я, не сдержавшись, проявил такую буйную радость, что выглядел неприлично даже с точки зрения не особенно щепетильного детского кодекса. Ради справедливости надо сказать, что я был сильнее и нередко защищал его от задиристых ребят с нашей улицы. Склонности разрешать уличные конфликты при помощи кулаков он и тогда не проявлял. Видно, как чертовски далеко он смотрел. Можно сказать, напротив, он полагался не столько на руки, сколько на ноги. Бегал, как олененок. Это потому, что он был худеньким и нервным ребенком. Не знаю, от чего он был нервным. Нельзя же сказать, что я его настолько задергал. Но худеньким он был от того, что его пичкали едой. И как многие дети хорошо обеспеченных родителей, он рос в неодолимом отвращении к еде. К тому же, в виде дополнительной нагрузки, он ещё был единственным ребёнком. У меня всё было проще. Я не был единственным ребёнком и никогда не страдал отсутствием аппетита. Не помню, как насчёт материнского молока, но всякую другую еду принимал с первобытной радостью. Этим я не хочу сказать, что меня, в отличие от товарища, держали в чёрном теле, или я вырос в сиротском приюте. Ничего подобного. Кусок хлеба с маслом в моей руке не был такой уж редкостью. Но всё дело в том, какой слой масла на этом хлебе. Вот в чём штука. Теперь я понимаю, что родители его отчасти терпели меня из-за моего аппетита. Когда мой друг впадал в очередную гастрономическую хандру, «Меня призывали на помощь в качестве аппетитчика или заразительного примера. Я охотно отзывался на такие призывы. Обычно на стол подавала бабка, вынужденная примириться с моим присутствием под влиянием более могущественных сил. Легко представить, как она меня ненавидела, хотя бы по такому примеру. Однажды, после легкого набега, когда мы, как обычно, через форточку выходили из его квартиры, она появилась во дворе». По нашим расчетам, она должна была появиться гораздо позже. От волнения, уже наполовину высунувшись, я застрял в форточке. Можно сказать, что дух мой уже был на свободе, а сам я висел на форточке в состоянии какого-то дурацкого равновесия. Вот так вот, покачиваясь, я смотрел на нее сверху вниз, а она на меня снизу. Я чувствовал, что её особенно раздражает, как проявление дополнительного нахальства, то, что я продолжаю висеть. Но вот она вышла из-за открыла дверь, и как я вслепую не отбивался ногами, та часть тела, которая оказалась недостаточно сухопарой, порядочно пострадала. В конце концов я вывалился, оставив у неё в руках кусок штанов, как ящерица оставляет хвост. Но ей этого было мало — Только я дома рассказал довольно правдоподобную историю о том, как злая соседская собака напала на меня на улице, а мама приготовилась идти устраивать скандал, как появилась бабка, держа в руке проклятый трофей. Она, конечно, всё выложила, и мама, побледнев от гнева, уставив грозный перст на несчастный клок, спросила, «Откуда это?» В глубинах её голоса клокотал призвук закипающей лавы. не знаю — сказал я. Мне тогда крепко досталось, так как ко всем своим проделкам я ещё лишил её удовольствия поговорить с соседкой на чистоту. У них были свои счёты. Так вот, эта самая бабка обычно подавала нам обед. Мне она накладывала не особенно густо, как бы для затравки основного мотора. Но я не давал себя провести и быстро съедал свою неполноценную порцию, пока мой друг ковырялся в какой-нибудь котлете — вял шлёпая губами, потрескивая накрахмаленным панцирем салфетки и поглядывая на меня тоскливыми глазами вырождающегося инфанта. Бабка начинала нервничать и в сотый раз рассказывала жалкий анекдот про одного мальчика, который плохо ел, а потом заболел чехоткой Внук вяло внимал, а дело двигалось медленно. «У меня же наоборот, чересчур успешно». «Чай не на пожар?» — спрашивала бабка ехидно «А я всегда так кушаю», — отвечал я неуязвимо. Проглотив последний кусок, я глядел на неё с видом отличника, который первым решил задачу и ещё хочет решить, была бы только потруднее. Чтобы оправдать истраченное, ей приходилось давать мне добавку. По лицу её расплывались красные пятна, и она тихонько шипела внуку. «Ешь, колера, ешь! Посмотри, как уплетает этот волчонок!»